Глава 31. Виктор. «Виктор Андреевич! Виктор Андреевич!» Горбовский помотал головой и перевел расфокусированный взгляд на Олю. Администратор его клиники, которая стояла перед ним, махала руками и едва не подпрыгивала, пытаясь привлечь внимание. «Что?» прохрипел он полузадушенно, не до конца осознавая, что происходит. Так погрузился в воспоминания о прошлом, что настоящее отошло в сторону почти целиком и никак не хотело возвращаться. «У вас закончился обеденный перерыв», с вытрещенными глазами выпалила Оля. «И пациент уже пять минут ждет. А вы? Вы даже чай, что ли, не допили? И бутерброд не доели?» и Виктор опустил взгляд. «Да, действительно. И его обед до сих пор был практически не тронут». Задумался. Вздохнул он, вставая из-за стола. «Ладно, пойду. Через пару минут позовешь пациента в кабинет». «А обед?» – растерянно пискнула Оля. Милая девочка и старательная, совсем не как Даша. И на Виктора смотрела, как на начальника, только и всего. Впрочем, других он с тех пор и не держал в клинике. «Подождет. Не переживай, не помру. А хотелось бы». С горечью подумал Горбовский, уже шагая по коридору по направлению к своему кабинету. «Действительно хотелось бы. Ради чего жить-то?» Последние годы Виктор жил не ради, а скорее вопреки. И по инерции. Привык как-то. С трудом продержавшись до вечера, Горбовский, недолго думая, чтобы не сомневаться, совершил набег на магазин детских товаров. Накупил всего, чего только можно было накупить, и заказал доставку на дом Марине. Благо Ира, когда Виктор попросил ее написать адрес, Упомянув, что хочет прислать подарок, не стала возражать. Будто и сама хотела, чтобы он что-нибудь подарил внучке. И не только внучке.